«Рекурсия. Это не соловьи-разбойники, а грачи-разбойники. Прости, душа, да пришли мне денег». Из письма Александра Пушкина Петру Вяземскому. Апрель 1824. Иосиф ждал нового клиента. Жизнь только начала складываться хорошо — Он долго переучивался, родная психиатрия была тут не в чести, но, наконец, открыл свою практику. Ассистентка распахнула дверь и прошли с тела «Мистер Грач!» Пациент был не молод и явно соотечественник. Он не лег, а сел на кушетку и отвел рукой стопку анкет. «Помните меня!» «И точно! Двадцать лет назад Иосиф был на практике в психиатрической больнице» не Небуйных до палат водили не санитары, а практиканты. Как-то вечером он доставлял одного такого в другой корпус, и они долго шли крытым переходом. Вдруг пациент остановился и прижал его к стене. «Помните меня, а? Сорок девятый год, суд чести. Вы меня обвиняли, помните?» Вокруг была ночь, и в коридоре царил смертельный полумрак. Не было вокруг ничего. Ни чеченской войны, ни Ельцина с Чубайсом, только сильные холодные пальцы незнакомца на шее Иосифа. Иосиф тогда попытался убедить больного в своей непричастности логическим образом, ссылался на свой возраст и возраст пациента, забалтывал сумасшедшего, но тот внезапно сам обмяк и успокоился. Точно, он был грач. Грач была его фамилия. И теперь, спустя годы, Грач сидел напротив и доставал из-под полы большой серебристый пистолет. «Я сразу понял, что без оружия с вами не управиться. Помните, тогда, в сорок м меня взяли сразу после собрания?» «Бросьте, мистер Грач, вам же лет сорок от силы, что вы говорите?» Но вдруг Иосиф увидел вокруг себя аудиторию с высоким ярусом скамей, людей в белых халатах и себя в центре амфитеатра. Иосиф услышал свой голос «И этого господина? Нет, не товарища, а господина с птичьей фамилией, который... который что?» Тут же голос Иосифа с трибуны подсказал. «Во время заграничной командировки...» Этот грач сидел такой понурый, на мгновение его даже стало жалко. Но он был враг, и у него нашли оружие. Но главное, он продавал науку на вынос. На вынос, да. лекарство от рака и на вынос». Давайте все обсудим, не сдавался Иосиф. Да обсуждали уж, как-то даже весело отвечал ему Грач. Иосиф ощутил, что воздух вокруг него вновь сгустился, и запах вдруг морем, настоящим морем, несмешанным с запахами еды и бензина. Перед ним лежало тело с двумя аккуратными дырками в груди, рядом с которым стояли два красноармейца и равнодушно курили. Ишь какой! сказал один. Чисто медведь! «У меня они все одинакие», — упрямо сказал солдат помоложе. «Все на одно лицо, я их не разбираю». Солдаты посмотрели на него и вытянулись в струнку. Иосиф почувствовал, что пальцы сами расстегивают ворот, и спросил себя. «А нужен был этот человек в мире?» «Нужен?» Усилием воли, возвращаясь обратно в свое кресло, он простонал. «Не нужен. Нет, не нужен». Слова упали по ту сторону видения. Иосиф еще пытался сопротивляться липкому мороку и произнес, наконец, «Мистер Грач, да забудьте вы все. Двадцать первый век на дворе». «Именно», — ответил пациент, — «пора». И щелкнул чем-то металлическим в своем «пистолете».